Глава 5 часть 7 Мандзи ощущал в Ламбере что-то странное. Будучи одним из величайших некромантов, он ощутил в нём что-то отдалённое нечеловеческое. Всегда, готового к сражению Ламбера, окружали плотные миазмы. Этого хватило, чтобы заставить расслабленного охотой Мандзи снова напрячься. «Это давление от миазмов?» «Тогда он нежить, но с таким сознанием он должен быть высшим Личом, и тогда я должен был слышать о нём. Кем бы он ни был, он не так прост. Странно, что мы его не обнаружили раньше». Личи – это проклявшие себя магия, желающая обрести вечную жизнь. Это несёт за собой конец жизни потому может навредить телу, духу и мане, но по сравнению с обычной нежитью, они сохраняют свой разум. Однако еще не было нежити, полностью сохранившей свой рассудок с помощью сильной воли и маны, потому описать состояние Ламбера было невозможно. Мандиу уставился на мужчину и махнул рукой. От неопределенности стоит избавиться. Хорошо, что у меня есть средства для этого. Двое трупов защищавших старика, бросились на вамбера. «Я взял с собой усиленную с помощью писания Гайвафа нежить. С одним мертвецом ещё можно справиться, но уж точно не с двумя». Мозг просто игнорировал необходимость сдерживать тело. На огромной скорости они неслись вперёд. Способности нежити многократно превосходили живых. Перед вамбером они прыгнули и разошлись влево и вправо. Один мертвец зашёл в слепую зону. Движения были идеальными. От восхищения Манди и сам улыбнулся. Даже с его долгим опытом обращения с нежитью, старику не так часто доводилось видеть настолько быстрых существ. Он создал их из тел сильнейших авантюристов Балайры. Эелиолепно я впечатллен. Спасибо вам авантюристы. Спасибо, что тренировались для того, чтобы стать моими мертвыми куклами. Двертвецы слишком прекрасны. Глаза на уродливом лице сияли,тарик развел руки и орал. Продоля следить за юносом, Робин гуд посматривал за Вбером и Мандзию. И все же скорость двух этих мертвецов его поразила. Я думал, что Юнус силён, потому что стал нежитью, но ошибся. То есть такими становятся натренированные трупы? И они просто собираются нанести смертельный удар, но учитывая скорость и прочность, людям с ними не справиться. Одним или двумя ударами нежить не убить. Чтобы уничтожить их, надо было повредить суставы, сжечь, сломать позвоночник или уничтожить большую часть мозга. Даже если их ударить, они не остановятся. Ода, за которым нет желания увернуться или защититься, не остановить. И теперь их с двух сторон атаковали первоклассные войны. Два меча целились в шею Амбера. Великолепно. За голосом последовала на крови, и тела трупов разлетелись в разных направлениях, разрубленные. Выше груди ничего не было, головы лопнули от удара об стены, безголовые трупы вокруг амбера не двигались. Мэнзи был не воином, а некромантом, потому не смог разглядеть движение меча и ничего не понимал верхней половины тех двух трупов просто исчезли. Больше было похоже не на искусство меча, а на магию. Ты нахваливал мое владение мечом? Странный ты. Чудовище. Б Быть не может моя сильнейшая нежить. Эта книга. Она из человеческой кожи. Неужели гримуар Гайлофа? Ламбер стряхнул кровь с меча и спросил Манзи. «Ты сразу же понял, что это писание Гайлофа. Так ты всё-таки лич!» «Я лич?» «Разве нет? Кто-то помимо некромантов не сможет узнать с первого взгляда писание Гайлофа!» «Просто я его уже видел и думал, что ему за долгие годы пришёл конец». Вот уж не знал, что он протянул 200 лет. Что? Что? Не понимаю. Это я убил Гайлоффа. Лишь жалею, что его Гримуар не уничтожил. Что? Всего из-за одного алхимика повторялись безумные бои и акты жестокости. Аргроуз превратилась в страну жестокости и остановился один генерал Органа. Ламбер. 200 лет назад, на верхнем этаже замка Аргроуз, преследуемый Гайлов призвал безумных духов, не щадивших ни своих, ни чужих, и был убит Ламбером. Но худший из некромантов не мог позволить ему закончиться вот так. Перед смертью Гайлов принес гримуар, являвшийся свидетельством его жизни, своему ученику, находившемуся далеко. Его магия и связь с другим миром принесла много зла. Страшнейший военный преступник в истории, погубивший 5 миллионов жизней. И Ламбер недооценил его одержимость. И потому через 200 лет Гримуар, сменив владельца, снова оставил за собой горы трупов. «Вот как... Значит, это моя ошибка». Из-за гнева Ламбера, а вокруг стали расходиться еще более плотные миазмы. «Быть не может. Хочешь сказать, что ты мятежный генерал Органа? Б быть не может невозможно! Такого попросту не может быть!» «Может. Я опороченный, заклеменный навечно Ламбер де Лакруа. Я разрублю этот проклятый гримуар вместе с тобой!» Когда вамбер произнёс эти холодные слова, он приготовил меч к бою, а широко открытые глаза Мандии из-под толстых век пристально смотрели на него.